Глава четвёртая. Возможно, это был какой-то кризис организма, но все три дня, отпущенные мне мачехой, я ела и спала. В промежутках разговаривала с хлопотливой тёткой Риммой, с дядей Ангусом. Задавала вопросы и получала ответы. Много расспрашивала о магии, о мире вокруг. Оба они отвечали охотно, охая над моей потерей памяти. Очень быстро я уставала и снова шла спать. Почти всё время лил дождь, иногда были сильные порывы ветра, но не часто. И под этот мерный стук я закрывала глаза и думала, прокручивала новые знания и погружалась в сон совершенно незаметно. Тётя Рима только вздыхала да подкладывала мне еды. Сытный и вкусный, хотя и не блещущий изыском. Толстенные яичницы, хлеб, густая похлёбка с мясом болотника, овощами и крупой, уха из свежей рыбы, пышные, жареные на сале лепёшки с припёком. Припёк был разный — шкварки, кусочки какого-то фрукта, похожего на сушёный изюм, рубленное яйцо с пряными травками. Пища вся была тяжёлая, калорийная, но ела я просто непрерывно, хоть и не слишком большими порциями. Голод затихал только на время еды. Просыпалась я всегда оголодавшей. Она же, тётя Рима, на третий день завела разговор. «Луночка, ты бы подумала, детка, может, ну его этот дом? Ведь как себя извела?» «Я просто не знаю, что мне делать». Она вздохнула, погладила меня по голове маленькой пухлой рукой и сказала. «Я б тебя забрала хоть сейчас». Чай не объела бы. Может, перейдёшь к нам? Места хватит. Лучше уж здесь, на выселке, чем так-то. Я уже знала, что они не единожды приглашали девочку перебраться к ним. Но Алуна всегда отказывалась, не желая оставлять дом мачехи. Я не испытывала к этому дому привязанности. Но ведь и на шее у них сидеть тоже нельзя. Я отрицательно потрясла головой. Нет, тётя Рима, не пойду. Она только вздохнула на мой отказ. И то верно. Это мы с Ангусом тут привыкли бирюками, без людей да без разговоров. А тебе вести скучно станет. Не в скуке дело. А только сидеть у вас на шее я не стану. Лучше уж в город подамся. И то дело. Почему-то мои слова её очень обрадовали. Она согласно закивала головой, поддерживая мое решение. Выскочила из дома, и я услышала, как она зовет Ангуса с огорода. Он вошел, стряхивая воду с вымытых рук, неторопливо вытер полотенцем и сел на табуретку напротив. Тетя Римма пристроилась рядышком, на небольшой лавке. На «Надумала, значит? Ну, оно и к лучшему!» Надо порешать, как всё по уму сделать, чтобы не вернули тебя. В городе оно, конечно, тоже не мёд, но там хоть работу найдёшь какую. Сперва учеником, потом, глядишь, и мастерицей станешь. Сказывают, что швей не хватает всегда, да и вышивальщиц охотно берут. Не все могут руками-то. Это ж сколько терпения нужно, хоть бы в вот рубаху ушить. Раньше-то, конечно, с магией проще было. Ну, что уж теперь вспоминать. Не все ведь в войну разорелись, кто-то и нажиться успел. Разумеется, я не могла сказать, что прилично умею вязать. Да и не знала, какая здесь пряжа, какие нитки бывают. Но была уверена, на кусок хлеба я себе заработаю. Не потребуется вязание, да хоть на кухню пойду работать. И готовить могу, и посуду мыть. Главное не жить в этой давящей атмосфере зависти и ненависти. К сожалению, по местным законам, мачеха была моим опекуном. Нравится мне или нет, а выкупиться из опеки я могу, только переписав свою часть дома на нее. Тогда получу от нее официальное разрешение работать в городе. До 24 лет я несовершеннолетняя. Именно из-за наличия силы. У кого нет магии даже капли, тени совершеннолетними считаются до 28 лет. Если честно, это было одно из самых поразительных отличий от моего мира. Даже без силы люди здесь жили почти до 200 лет. Возможно, именно поэтому некоторые рассуждения элиты показались мне несколько детскими. Она и была ребёнком так же, как и прежняя Алуна. Вот только я-то давным-давно уже взрослый человек, и жить четыре года в атмосфере ненависти — слишком высокая плата за половину сельского дома. Ну и просто так я его не отдам. Мне нужно на что-то жить первое время в городе, платить за крышу над головой, за питание, да за всё. А ещё, когда я ходила в туалет, в ту самую обычную дачную будочку в конце огорода, я узнала о себе интересную вещь. Дорожка, выстеленная деревянными спилами, проходила мимо кустов крыжовника. Может, дождём, а может и ветром сломила ветку, и она нависала над дорожкой. Обычная ветка с мелкими белыми цветочками и влажными после дождя листьями. Вот об неё я и оцарапала запястье. Лизнула языком выступившей капельки крови, оборвала ветку, чтобы никто не поранился больше, и увидела странное. Свет опять начал струиться по рукам, только усталости я не чувствовала. Да и направление света было другим, не от меня, а ко мне. Руки как будто впитывали этот свет. Ветка в руках съеживалась, высыхала на глазах, и когда я испуганно откинула ее, выглядела так будто пролежала под снегом всю зиму, обычный сухой пруд со сморщенными трухлявыми листьями. А у меня притупилось чувство голода. И кровоточащие мелкие ссадины просто исчезли на глазах. Вот тогда я и вспомнила, как крошилась в щепу спинка кровати у меня под рукой. Получается, я могу брать силу от органики? Или тут неважно, органика или нет. Ветку я подхватила и выкинула в мусорную кучу недалеко от туалета. Узнавать о таком виде магии было страшновато. Какая-то она слишком хищная. Но, ссылаясь на потерю памяти, я вывела тётю Риму на разговор. Тётя Рима. А вот ты где силу берёшь, чтобы плитур загреть? Так сама она собирается луночка. Медленно, конечно, но не так у меня и много её, только на готовку и хватает. А уж тепло зимой, сама видишь, от печки обычной. Я зимой-то, признаться, и готовлю на ней частенько. Тогда сила меньше, да и восстанавливается медленнее, как бы дремлет она. А раньше, ну, до войны, откуда бралась сила? По-разному, детка. Природники и стихийники могли от стихии своей получить. Ну, огненный от огня, водник от реки или озера. Только редко этим пользовались. Пока источник за порталом работал, всем и так хватало. Сама она набиралась. А как портал запечатали, тут-то и началось. Она горестно поджала губы и покачала головой. Многие ведь, детка, работать-то руками не захотели. Непривычно вишим было. Особливо возле городов в стаями сбивались мародёры. Эх, сколько людей-то невинных загубили. Ну, сейчас-то, конечно, спокойнее. И стражи ездят по дорогам, и в городе охраны полно. А тогда, после войны-то, много хороших людей погибло. Вот и батя твой так ангус лихорадку подхватил, так остался в лагере с лекарем и второй сменой. А та половина отряда в засаду попала. Всех там и положили. Тётя Римма, а зачем же тогда портал запечатывали? Ну, с магией-то ведь удобнее. Разная оттуда лезла, детка, из портала-то. Первые сотни лет охраны хватало, а последние... Уже не справлялись войска. Даже у нас под лесным нежить появляться стало, а уж, говорят, у портала и вовсе люди не жили. Войска гибли, и границу не успевали держать. А последний прорыв только рыцарь ночи смог остановить. «Ой, тетя Рим, а кто это такой? Рыцарь вот этот самый! Я уж который раз слышу, а вспомнить никак не могу!» Это, детка, вот как Ангус села придёт, у него и спросишь. Не больно ты разбираюсь во всём этом. Я и в школу-то только три года отходила. Когда я молодая была, магов вокруг великие тысячи были. Всех учить не успевали. Только самых сильных магии-то обучали как следует. А таких, как я, только основам. Ну и заодно читать, писать. А ты бы пока дождя нет прогулялась немного, воздух то чистый тебе тоже нужен. Природницы все на солнышке любят бывать. Просто так, бывать на солнышке мне было неловко. Сегодня я четвертый день гощу на выселках. Ангус ушёл в лесное договариваться с моей мачехой. Тетя Рима хлопотала по дому. А я прихватила большую корзину и отправилась полоть огород за домом. От дождя солнца он весь зарос какой-то нежно-зеленой травкой, похожей на макрицу. Даже крошечные белоснежные звездочки цветов были такими же, как на моем огороде там, дома. Любопытство оказалось сильнее разума. Очень уж мне хотелось понять, что это такое магия. Почувствовать ее мощь или слабость, научиться управлять. Всё же для меня магия — это чудо. Я протянула руку к траве, закрыла глаза, сосредоточилась, и и долгое время ничего не происходило. А потом я позвала Макрицу. Внутри себя позвала, а не голосом. И даже не открывая глаз, почувствовала, как травка отзывается, как тянется ко мне, выдирая корни из земли. Точнее, тянулась она не ко мне, а к моей силе. И тогда сила тоненьким ручейком потекла в траву, призывая ее, повелевая ей. За своим состоянием я следила очень-очень бдительно. Страшно было снова ослабеть. Как только теплый огонек внутри меня стал уменьшаться, Я резко открыла глаза и машинально хлопнула в ладоши, желая прервать льющийся поток света, что стекал с моих кистей в кучку травы, сложенной у ног. «Обалдеть!» Мокрица не только вылезла из земли, но и сама улеглась к моим ногам. Жаль, что я не увидела, как это происходит. Но ничего, ещё будет время. Присела на корточки, и, как-то не слишком задумываясь, потянула силу из влажной свежей травы. Силу зелени и силу дождевых капель, силу крошечных комочков земли на корнях и силу нераспустившихся еще мелких бутончиков с семенами. Золотистый свет впитывался в руки. Я пила силу и чувствовала насыщение. Мелькнула неловкая мысль, как вампир прямо. Скукоженная кучка прошлогодней травы, сильно сжавшаяся в объёме, лежала прямо возле меня. Я оглядела бескрайний огород, вычистила от сорняка я примерно пятую или шестую часть. Получился этокий лысоватый полукруг, где трепетали на ветерке небольшие ростки картофеля. Молодые — всего два-три листочка. Получается, если контролировать себя — Я могу полоть без особого труда. Возможно, у девочки как раз с контролем и были проблемы. Я-то после общения с бывшим мужем, с невесткой и её мамой, научилась и лицо держать, и слов лишних не говорить. А это, по сути, есть контроль над собой. Опыты над растениями я продолжила и дальше. И выяснила не очень удачную подробность. Сил у меня действительно очень мало, и взять больше, чем позволяет какой-то внутренний резерв, я не могу. Но меня это не слишком расстроило. Одно то, что я могла творить чудеса, пусть и мелкие, было совершенно необыкновенно. Так что, расчистив большую часть огорода и поняв, что устала и хочу есть, я вернулась в избу абсолютно довольная. По дороге сняла с куста жучка, похожий того самого страшноеда. Обычный колорадский жук, только маленький ещё, молодой совсем. Гоняла его по ладошке, не позволяя соскочить, и думала, как мне всё же повезло с этой силой. Мне казалось, что она гораздо лучше огненной или, допустим, какой-нибудь каменной магии. И интереснее, и полезнее. В доме уже сидел дядя Ангус, какой-то нахохленный и недовольный. Тётя Рима убирала его добычу, молоко, творог и мешочек муки, расставляла на столе посуду и прятала от меня глаза. Ты это, Лунка, не расстраивайся сильно-то. Осенью болотники жирные будут, да и много их в этот год. Мы тебя снова сможем забирать сюда. И отдохнёшь, и так... Говоря это всё, дядя Ангус хмурил косматые брови и так же отводил глаза, как и его жена. «Не разрешила, значит, Суна в город мне идти?» «Нет». Раскричалась, что договаривалась только на три дня, а сегодня уже четвёртый. «Дядя Ангус, а ты сможешь ещё раз со мной сходить в лесное? Я сама с ней поговорю». «Да я-то смогу. Только чем поможет-то это тебе?» «Я, дядя Ангус, уверена, что всё получится».